Глава 5 Моё томление было недолгим. Не прошло и часа, как Джудит снова появилась у моей камеры. На этот раз она не нервничала. Она боялась. Волны ужаса проходили даже сквозь стекло, заставляя меня подняться с кровати и отойти в самый дальний угол клетки. Мне нечем защищаться. Я даже не успела разломать до состояния щепок очередной новый стул. Остановившись по ту сторону стекла, девушка бросает на меня беглый взгляд, но быстро переводит всё внимание на Рея. «Рейлон, уведи 312 на красный уровень». И, больше не сказав ни слова, ещё более быстрым шагом она уходит назад. Подбегаю к стеклу и, крича, калачу в него руками. «Что за красный уровень? Джудит, стой! Стой!» Джудит никак не реагирует на мой крик. А вот пленные начинают носиться по своим камерам, и все как один кричать. «Нет, только не красный уровень! Нет, нет!» Дверь моей камеры открывается, и Рэй, переступая через порог, достает из кармана браслет. Отступаю назад и под гомон заключенных с трудом различаю голос Горыта. Я даже не могу понять, что именно он говорит. И бросаю на него страдальческий взгляд. «Мне страшно. Я до жути боюсь красного уровня». Красный цвет ничего хорошего не предвещает, ведь даже на светофоре он означает «стоп». Пленные вокруг меня не способствуют успокоению. Их крики и даже плач пробираются ко мне под кожу и зудят, зудят, зудят. Приказывают мне «беги, сопротивляйся». Но в этот раз я не вступаю с Рэем в схватку. Здравомыслие подсказывает, что силы мне понадобятся не здесь, а на красном уровне. Нужно успокоиться. Если я начну сражаться сейчас, то у меня не останется сил. Рэй вырубит меня. Так или иначе, я все равно попаду на красный уровень. Сейчас вопрос в другом. В каком состоянии я там окажусь? Решаюсь и добровольно протягиваю руку. Щелчок браслета звучит, как удар молотка судьи. Кажется, что мне только что вынесли приговор, о котором я даже не подозреваю. Главное, чтобы он был не смертельным. Остальное я выдержу. Так я предполагала, еще не подозревая, что именно ожидает меня на красном уровне. Выхожу вслед за Рэем и думаю только об одном. Сейчас передо мной маячит возможность узнать код от двери до конца. Я до последнего буду держаться за эту мысль, иначе слечу с катушек. Кот, он мне нужен. Главное выбраться из-за стекла, открыть этот чертов аквариум и бежать. Бежать так долго и быстро, пока ноги не сотрутся в кровь. Видя меня, пленные сходят с ума еще больше и кричат так, что я зажимаю уши и пытаюсь абстрагироваться от их гомона. Даже браслет не спасает от пронзительных криков. Подходя к камере Джервиса, замечаю его. Он быстро подходит к стеклу и говорит. «Я надеялся, что не тебя туда поведут». Сердце обрывается. Немного сбавляю шаг и спрашиваю, затаив дыхание. «Ты был там?» «Да, просто терпи», — говорит он, — И дальнейшего я уже не слышу. Просто терпи. Просто терпи. Просто терпи. Просто терпи. Бросаю взгляд на свои руки. Они дрожат. Дыхание хаотичными толчками сотрясает меня. Сжимаю руки в кулаки и вступаю в лифт, который уже открыл свои объятия. Странно, но я не понимаю, куда именно движется лифт. Вверх или вниз, а может в сторону. Но стоит коробу пикнуть, а красной лампочке загореться, я срываюсь. Бросаюсь вперёд и начинаю нажимать на зелёную кнопку. Хочу, чтобы меня вернули в аквариум. Страх доходит до предела. Жму и жму на кнопку. Рэй убирает мои руки от приборной панели, но я, извернувшись, снова тычу на кнопку. Дверь начинает закрываться. Выдыхаю. Рэйлон подставляет ногу, и она тут же открывается вновь. Меня уже не по-детски трясёт. Сопровождающий сильнее необходимого хватает меня за руку и выводит в красный коридор. Коридор один — и он красный. Здесь нет каких-либо ответвлений. Одна дорога, и скоро я пойму, что эта дорога ведёт прямиком в ад. Более насыщенного красного цвета я в жизни не видела. Тут бы подстать снимать боевики или ужасы, ведь эти стены с лёгкостью примут кровь, и её даже видно не будет. По центру потолка длинной тонкой линии светятся люминесцентные лампы, придавая коридору поистине жутчайший вид. Рэй, не отпуская меня, ведёт к винцу алого тоннеля, к чёрной двери, которая распахивается, и оттуда выбегает женщина. Светлые волосы, хмурый взгляд, который при виде меня становится очень-очень злым. Так, стоп. Я знаю её. Это же та женщина, точно она. Будучи на острове Корву, мы смотрели новости, и там показывали эту даму. Я помню, что она сестра баллотируемого в президенты Ростина Бэя. Как её зовут? Я не помню. Знаю, что она часто принимает участие в благотворительности, даже как-то летала в один из самых бедных районов Африки. Сейчас женщина облачена в строгий темно-серый брючный костюм. Преодолевает расстояние между нами и, подойдя ко мне практически вплотную, замахивается, пытаясь ударить меня по лицу. Но мне удается отклониться, и она промахивается. Что происходит? Кажется, осечка бесит даму еще больше, и она начинает кричать. «Это ты виновата! Да я убью тебя, сумасбродная девчонка!» Не понимая, что происходит, отступаю на шаг назад. Но рукарея не даёт отойти на приличное расстояние. Пока я отвлекаюсь на вновь открывающуюся чёрную дверь, женщина замахивается во второй раз и со всей силы даёт мне пощёчину. В ушах звенит, потираю щёку и пытаюсь проморгаться. «Вот сука! Да что я ей сделала?» Страх уступает место злости. Бросаюсь на сумасшедшую, но рей не даёт мне и с места сдвинуться. Дельгада-младший подходит к нам и говорит, смотря на женщину. «Гейнер, прошу вас успокоиться». То, каким тоном он это сказал, даёт понять, что это та самая она. Именно эту женщину он боится. И, кажется, я его в этом понимаю. «Успокоиться?» — кричит Гейнер. «Да ты хоть понимаешь, что мне пришлось пережить из-за этой дряни?» Она очень тяжело дышит, так, словно пробежала очень длинную дистанцию. Резким движением одергивает края пиджака и уже более тихо добавляет. «Такую боль я не пожелаю», — выплевывает в мою сторону. «Даже ей. Ну, спасибо». Переводя взгляд с одного чокнутого на другого, стараюсь сжаться в невидимый комок и укатить отсюда как можно дальше. Но Гейнер снова срывается с цепи и, подлетая ко мне, резко хватает за волосы и с криком тянет в сторону черной двери. «Сейчас ты за все ответишь!» — вопит она. «За что?» — кричу я в ответ, пытаясь оторвать ее руку от моих многострадальных волос. «Я истинно не понимаю, что сделала этой женщине». Она толкает меня в дверь, и я непроизвольно делаю несколько шагов вперед. И замираю. Белоснежная комната, у дальней стены стоит капсула — В такой же я очнулась. В центре находится стол, металлический, с крепежами из кожи. В самом столе есть отверстие диаметром с большой палец. Практически по центру более широкое отверстие. Что за хрень? Я очутилась в комнате из фильма ужасов. Из любого, там, где людей крошат на маленькие кусочки. На очень-очень маленькие. Задыхаясь, отступаю назад и даже не обращая внимания на Дальгада Старшего, на Джудит и еще четверых человек, которые выстроились у дальней стены. Они все в белых халатах и перчатках. Я могу только смотреть на жуткий стол и понимать, что эти отверстия для того, чтобы кровь стекала, а не копилась на гладкой поверхности. Подсказкой мне служат чаши под столом. На одной из них наблюдаю смазанную красную полоску. Плохо отмыли? Это же чья-то кровь. Я увидела красный уровень. Достаточно. Резким движением выдергиваю руку из схватки Рея и, подбежав к двери, толкаю ее. Она не открывается. Заперта. Я в заперти. Дальше все происходит так, словно эти люди тысячи раз проделывали то, что намереваются сделать со мной. Все на автомате, без единого слова. Они мгновенно, без какой-либо отмашки, расходятся по комнате. Каждый из них занимается своим делом. Они даже не обращают внимания на мои попытки сбежать, потому что отсюда не сбегают никто и никогда. Меня бьёт мандраж. Прижимаю спиной к чёрной двери и, срастаясь с ней, спрашиваю у Гейнар. «Что я вам сделала? Я же вас даже не знаю!» Дьявольская и ни на капли позитивная улыбка расползается по её лицу. «Я покажу, что ты сделала!» Кивает на капсулу и говорит. «Посмотри, это твоя вина!» Боюсь отойти от двери. Молюсь, чтобы она открылась, но этого ведь не произойдет. Бросаю взгляд на Рея. Он стоит рядом со мной и смотрит на стену, где висят несколько разных темных мониторов. «Посмотри», — приказывает гейнар «Я хочу, чтобы ты знала, какой грех лежит на твоей гнилой душе». Душа моя явно не светлая, но и не гнилая. Она серая, с черными пятнами. Преодолевая страх, шаг за шагом подхожу к капсуле, и даже не представляю, что именно я должна там увидеть. Я думала, эта капсула ждёт меня для очередного извращённого эксперимента. Шаг за шагом, весь шум от передвижения и действий людей уходит на второй план. Заглянув в капсулу, тут же закрываю двумя руками рвущийся наружу крик. «Вы сумасшедшие!» — говорю я и подступаю к капсуле ещё на шаг. Несмотря на то, что за свои годы, а точнее за последнее время, я увидела слишком много ужасного, но это... Страшнее этого я не видела ничего. «Это же ребёнок!» — шепчу я. «Что вы с ним сделали?» Смотря на маленькое, слишком маленькое синюшное тело младенца, слушаю слова Гейнар. «Это не мы сделали. Если бы ты не сбежала, то он был бы сейчас со мной, а не лежал в этой неудобной кроватке». «Кроватки?» Твою мать, да они все поехавшие! Что с ним случилось? Спрашиваю, не в силах побороть жалость к маленькому мальчику. Он такой крошечный. Глаза прикрыты тонкими веками. Маленькие пальчики замерли, так и не сжавшись в кулак. Он спит, говорит Гейнер, и в этот момент мне становится тошнотворно жутко. Ведь грудная клетка ребёнка не поднимается и не опадает. Он не спит. Сдерживаю рыдания но слёзы собираются на глазах. Он же мёртв. Этот малыш умер». С бешеным блеском глаз Гейнер подступает ко мне и, приложив ладонь на поверхность морозной крышки, говорит «Привет, малыш. Вот и мама твоя пришла». Бросает на меня кривой взгляд и говорит «Посмотри, как он мне улыбается». Смотрю на ребёнка. Он не улыбается и уже никогда не улыбнётся. Он мёртв. Гейнер этого не понимает. «Боже, он всегда меня узнаёт» с улыбкой, склонив голову на бок, говорит Гейнер. «Давай», — произносит Дельгада-старший, и Рейлон тут же тащит меня на стол. Начинаю брыкаться, как дикая кошка, изворачиваюсь, кусаюсь, пинаюсь и царапаюсь, но все же оказываюсь прикованный к столу. Руки и ноги раскиданы в разные стороны и закреплены кожаными ремнями. «Что вы делаете?» — кричу я до хрипа. Лицо Дельгада-старшего возникает передо мной. «Девочка моя, нам нужно только взять немного костного мозга». «Может, с наркозом?» — предлагает Дэвид. «Да». «Нет». Дельгада-старший отрицательно качает головой. «К сожалению, проверка на Джервисе показала, что наркоз колечит клетки, которые способствуют регенерации. Старик гладит меня по лицу, словно я собака, которую нужно усыпить. Но жалко. Она сильная девочка. Потерпит. «Несильная!» — кричу я. Пока я продолжаю биться в истерике, ко мне подключают какой-то аппарат, капельницы и ставят укол в вену. Я продолжаю сражаться с путами, но, кажется, они ещё сильнее затягиваются на моих конечностях. «Что это?» — спрашиваю, смотря на иглу в вене. «Витаминка», — говорит Дэвид. «Начнём», — отдаёт приказ Дельгада-старший. Наклоняется надо мной и говорит. «Джорджина, сейчас тебе лучше не шевелиться». Мы перевернем тебя и сделаем два прокола в тазовой кости. Возьмем две пробы и сразу же увидим действие клеток на фоне общего забора биоматериала. Я ничего не могу говорить. Я анимела. Чувствую, как вокруг талии пробрасывают очередной ремень и крепко привязывают меня. А потом неожиданно кровать ужас переворачивается вместе со мной, и я оказываюсь лицом перед чашами». Страх настолько сильный, что я могу потерять сознание. Хоть бы я потеряла его прямо сейчас. Меня начинает лихорадить. Мою футболку поднимают выше, оставляя прикрытой только грудь. И неожиданный укол в поясницу прорывает мой голос. Я кричу. «Всё, всё, всё», — успокаивает старик. «Потерпи немного». Резкая волна боли вышибает душу из тела. В глазах темнеет, и я снова кричу. «Ну как?» Спрашивает Дальгада-старший, достав иглу у меня из нижней части спины. «Они живее, чем у Джервиса, но в момент, когда мы её поймали, клетки были более сильными», — отвечает Дэвид. «Перевожу дыхание и молюсь, чтобы всё прекратилось. Не думала, что это так больно». «У меня есть идея», — говорит ублюдок-старший. «Переворачиваем её, и меня, словно свинью на вертеле, возвращают в исходное положение». Не могу сфокусировать взгляд на чем-то одном. Передо мной мелькают люди в масках и белых халатах. Боль в месте, где был прокол, становится меньше, и только я начинаю успокаиваться, как Дельгада-старший говорит. рейлан будь добр. Активируй подопытному 313, участок мозга, отвечающий за болевые ощущения». Рей подходит ко мне и кладет руки по обе стороны от моего лица. Верчу головой из страны в сторону». Живые тиски не позволяют шевелиться. Рэй, нет. Прошу я, уже зная, что сейчас испытаю. «Дэвид, сними с неё браслет», — приказывает старик. Украшение пропадает, и звуки тут же становятся настолько громкими, что голова начинает кружиться. Слышу, как Гейнер кудахчет над капсулой с мёртвым сыном, как чьи-то ноги мнутся возле меня, как хлюпает носом Джудит. Я даже слышу, как моя кровь... Со спины по капле падает в металлическую чашу подо мной. И я слышу, как кожа Рея нагревается с легким потрескиванием. Меня прошибает агония. «Нет, прекратите, Рей, нет!» Но меня никто не слушает. Боль распространяется по всему телу, и оно начинает биться в конвульсиях. Перед глазами плывет, и я молюсь о потере сознания. Но оно не желает покидать меня. Ловлю взгляд Рея, который устремлен прямо в мои глаза — И еле, разлепляя губы, произношу «Прекрати». Но он не прекращает. «Пожалуйста, прекрати!» Здесь слишком много народу, но людей среди них нет. За мгновение до потери сознания руки Рейлона пропадают и меня снова переворачивают. Голова безвольно свисает вниз. Этот укол я практически не чувствую. Слезы падают на белый кафель и рассыпаются на множество мельчайших субстанций. Глаза до безумия медленно закрываются и открываются. «Я не могу потерять сознание. Мне нужно узнать код от двери. Как я могла об этом забыть? Наверное, боль может заставить забыть о чем угодно». Меня снова переворачивают, и я вижу довольные лица отца и сына. Они немного искажены, но я понимаю, чьи физиономии мелькают передо мной. «Нужно еще», — говорит Дэвид. Его глаза лихорадочно блестят. Но Дельгада-старший отрицательно качает головой и поясняет. «Ей нужно восстановиться. Спинной мозг, как и любой биоматериал, имеет свойство заканчиваться. А нам это ни к чему. Вы что-нибудь сделаете с моим мальчиком? Почему он спит?» Поворачиваю голову на бок. Сильно сказано «поворачиваю». Голова сама падает в нужном мне направлении. И наблюдаю, как Дельгада-старший подходит к мамаше, которая сошла с ума, и говорит. «Мы вернем его тебе». Но одной Джорджины нам мало. Через пару дней мы проведем опыт уже с двумя чистыми. И тогда ты снова сможешь прижать груди своего мальчика. Вы сумасшедшие. Ребенок мертв. Его уже не вернуть. Выталкивая из себя слова, зачем-то пытаюсь доказать им банальную вещь. Они не боги. Но, к сожалению, возомнив себя ими, безумцы не в состоянии остановиться. Не говори так, кричит Гейнер, а я начинаю терять связь с реальностью. Дальше группа чокнутых ведет какой-то разговор, но я не слушаю их. Не могу сконцентрироваться даже тогда, когда Рэй поднимает меня на руки и уносит вон из этого места. Я так и не могу сфокусироваться ни на чем. В красном коридоре, в лифте и в белом коридоре. Но когда мы подходим к двери моей камеры, я собираю всю силу в кулак и наблюдаю, как Рэй достает пульт, прикладывает палец и набирает код. Но вот в чем проблема. Он набирает не те цифры, что были в прошлый раз. Каждый раз новый код. Лавина безысходности уносит меня в темноту, и только одна мысль остаётся в голове, прошибая меня барабанной дробью. Живой мне отсюда никогда не выбраться. Никогда.